Глава четвертая. Вечеринка набирала силу. Голоса гостей звучали все громче, по мере того, как опустошались бокалы. Шум празднества поднимался к самой луне, бледный диск который светился на темнеющем небе. Аманда ходила от столика к столику. Похоже, она знала большинство гостей, и молодых, и старых, что произвело на Винстона впечатление. Шестнадцать лет и уже уверенно чувствует себя на приемах Прямо светская львица, в отличие от него самого. Винстон попытался понаблюдать за Никласом Мудигом, Джесси Андерсон и супругами Шохольм, но видел их лишь мельком, да еще в разных местах шатра. Неприятное чувство так и не покидало его. Очередь Винстона произносить речь настала только за кофе. К тому времени ему пришлось вынести попури из сконских песен причем Софи в решительно и крайне неудобным образом держала его под руку. Гостями с воодушевлением руководил Поппи, который, похоже, был в ударе. «Достопочтенные гости! А теперь настал черед отцу Аманды, Петеру, от чистого сердца сказать несколько слов о своей очаровательной дочери. Давайте поаплодируем ему, окажем горячий сконский прием!» Поппи протянул Винстону микрофон. Винстон поднялся. Металл прилипал к ладони. На него были направлены все взгляды. Винстон взглянул на Аманду, потом на Кристину. «Дорогая Аманда!» Он откашлялся, потом повторил попытку. «Дорогая Аманда!» Воротничок рубашки вдруг показался ему тесным. «Я помню, как ты училась кататься на велосипеде». Сердце стучало, как молоток. Между лопатками поползла капля пота. — Ну, предполагалось, что я буду учить тебя, но справедливости ради скажу, что ты научилась почти без моей помощи. Одобрительные улыбки смешки в публике. Винстону стало нечем дышать. Воротничок душил его, в голове шумело так, будто туда налили газировки. Винстон слишком хорошо узнал симптомы. — И это, можно сказать, твой фирменный знак, Аманда. Винстон помолчал, перевел дух. Шум в голове становился все громче, пузырьки просачивались сквозь лоб, заливали поле зрения, превращались в белые пятнышки. — Ты очень энергичная и самостоятельная. Чтобы не зашататься, Винстон оперся о край стола. Короче, он схватил бокал, слегка расплескав содержимое. — За тебя, дорогая Аманда! Винстон отпил... Со стуком положил микрофон на стол и тяжело сел, снискав вежливые, но осторожные аплодисменты публики «Спасибо, Петер!» — Поппи уже подхватил микрофон. «Сразу видно, твои слова сказаны от всего сердца. А теперь, друзья мои, пора размяться!» Гости начали вставать. Винстон еще несколько минут посидел, дожидаясь, пока шум в голове утихнет. Рядом появилась Кристина. «Ты как?» нормально — решительно ответил Винстон, — просто немного расчувствовался. Кристина подозрительно оглядела его, но сказать ничего не успела. К ним подлетела Аманда и обняла Винстона. — Спасибо, папа. Я так рада, что ты приехал. Пойдем, познакомишься с моими друзьями. Они очень тобой интересуются. Винстон сделал виноватый жест. Дочь уже тащила его к столику, за которым собрались подростки. Джесси Андерсон сидела за одним из столиков ближе к выходу, между фермером, от которого несло навозом, и глуховатым художником, писавшим акварели. К ее неудовольствию ни тот, ни другой не знали, кто она такая. Наконец-то можно встать из-за стола. Джесси знаком велела элен двигаться к выходу. Джазовый квинтет на сцене уступил место группе, игравшей танцевальную музыку. Кто-то из гостей перешел на танцпол, Другие потянулись к бару. Но большинство, как и рассчитывала Джесси, вышли из шатра подышать воздухом, и уже через несколько минут ее окружала толпа людей, желавших перекинуться с ней словом или сделать селфи. Эллен все это время находилась чуть позади Джесси, держа в поднятой руке телефон и снимая происходящее. «Мы смотрим каждую вашу передачу», — восторженно говорила какая-то женщина. «Обе передачи. Вы удивительны». «Спасибо, дорогая», — улыбнулась Джесси. «А мою завтрашнюю передачу по радио не пропустите? А она начнется в час дня. Узнаете все мои тайны». И Джесси повернулась к следующей группе восторженных поклонниц. «Ну что, девочки, сделаем групповой снимок. Передайте телефоны элен она все устроит. И не забудьте тегнуть меня». Музыка в шатре вдруг замолчала. Руководитель группы взял слово. «Следующую песню исполнит гость, которого едва ли надо представлять. Дамы и господа, Ян Эрик Сасса Шохольм!» Услышав это имя, Джесси подошла к входу в шатер, чтобы получше видеть. Ян Эрик, опираясь на трость, с усилием поднялся на сцену. Он с наигранной скромностью махнул рукой, останавливая аплодисменты публики, но едва оказался у микрофона, как тут же вошел в роль эстрадного певца. Ян Эрик выпрямился и словно сбросил десяток лет. Музыканты заиграли вступление к лучшей минуте нашей жизни. Ян Эрик запел дребезжащим вибрато. Гости сгрудились возле сцены, и вскоре толпа вокруг Джесси и Эллен поредела. — Ты только посмотри на этого старого педика, — фыркнула Джесси. — На что угодно готов ради крупицы внимания. Представляешь, как он скуксится завтра, когда по радио пойдет моя передача? Он же будет у радио сидеть, как приклеенный, а его крошка Тойбой будет его утешать. «Не волнуйся так, Ян Эрик», — проговорила она сделанным акцентом. «У тебя давление повысится». Эллен рассмеялась была, но тут же прикрыла рот ладонью. На сцене Ян Эрик закончил первую песню и теперь принимал восторги публики. «Следующая песня», — объявил он, когда аплодисменты стихли, «посвящается всем вам». «Всем, кто, как и мы с Альфреда, любит наш Эстерлен и хочет сохранить его в неприкосновенности». Ян Эрик бросил взгляд на Джесси и с нажимом повторил «В неприкосновенности». Музыканта заиграли «Страну ангелов» Эверта Тоба. Ян Эрик, дирижируя тростью, призвал публику присоединиться к пению. «О божество!» – прошептала Джесси. Неужели не понимает, что его песня спета? Бой проигран!» элен не слушала начальницу. Она пристально смотрела на экран телефона, издававшего встревоженный писк. «Что там?» — спросила Джесси. «Кто-то проник на стройплощадку, сигнализация включилась», — встревоженно сказала элен «На камере ничего не видно, но приложение показывает, что кто-то пытался проникнуть в рабочий барак». «Ну и?» Джесси вскинула брови, насколько позволял ей застывший гладкий лоб. «Чего ты ждешь? Поезжай и проверь!» «Я? Но представитель охранной фирмы уже туда едет!» «Я хочу, чтобы ты тоже съездила!» «Может быть, там околачивается тот трус, что поджег мусорный бак?» «Проследи, чтобы охранное предприятие прочесало площадку дважды!» «Мы не можем себе позволить, чтобы завтра произошла какая-нибудь неожиданная гадость!» Эллен побледнела. но сосредоточенно кивнула. «Да, понимаю. Я все сделаю». Ближе к полуночи Винстон начал получать удовольствие от представления. Музыкантов сменил диджей, с появлением которого темп музыки ускорился, а шум стал громче. Кое у кого из гостей на лбу выступили капельки пота, и глаза приобрели стеклянный блеск. В то же время Винстону казалось, что он улавливает странные чувства предвкушения, воцарившиеся в шатре. Казалось, все больше гостей подтягиваются к бару, словно ожидают какого-то особенного события. Винстон тоже двинулся к стойке. В толпе он, как ему показалось, увидел Кристину и направился к ней. Когда Винстон уже подходил к бару, музыку перекрыли чьи-то громкие голоса, и один из них принадлежал Яну Эрику Шохольму. Напротив актера возле барной стойки стояла Джесси Андерсон. «Проклятая вандалка!» — кричал Ян Эрик. Лицо его было пунцовым, движения размашистыми. «Ботоксная варварка! Перешитая пластическими хирургами торговка, у которой ни вкуса, ни класса!» Джесси скорчила досадливую гримасу. Собравшиеся вокруг люди начали доставать мобильные телефоны, некоторые даже не таясь, словно все ждали какой-то стычки и, наконец, дождались. «Янне, прекрати закатывать сцены», — сказала Джессика, обращаясь не только к актеру, но и к окружавшей их толпе. Ее призыв возымел обратный эффект. «Должен же кто-то поучить тебя хорошим манерам!» — взревел Ян Эрик и занес трость, словно собираясь обрушить ее на Джесси. Несколько секунд женщина казалась почти испуганной. Винстон быстро шагнул вперед и перехватил руку артиста. Все, хватит. Ян Эрик полуобернулся. Глаза у него потемнели от ненависти, и несколько секунд казалось, что он станет сопротивляться. Ян Эрик пару раз крепко зажмурился. Он как будто сдулся. Казалось, этот грузный человек сейчас упадет в обморок, но его спас Альфреда, вынырнувший в море мобильных телефонов словно из ниоткуда. «Ну-ну, Ян Эрик, что это ты разбушевался?» «Приношу свои глубочайшие извинения», — невнятно произнес Ян Эрик. «Сознаюсь, я допустил фопа. Плохо переношу алкоголь». «Нам пора домой». альфреда ловко поддерживая супруга, повел его прочь от бара. Свою акробатическую постановку он сопровождал злобными взглядами через плечо, причем одной из его мишеней оказался Винстон. «Кажется, мы незнакомы», — Джесси протянула руку с длинными кроваво-красными ногтями. Джесси Андерсон. Винстон тоже представился. Он не стал упоминать, что они мельком видели друг друга несколько часов назад в Рододендроновом саду. Пожимая Джесси руку, он уловил, что у него за спиной чуть наискосок остановилась Кристина. Толпа вокруг бара немного рассеялась, мобильные телефоны исчезли, гости как будто посмотрели представление, которого так ждали. «А, папа-именинницы», — сказала Джесси, — «и настоящий рыцарь? Спасибо». «Он ведь не стал бы бить вас на самом деле. Из-за чего все вышло?» Джесси криво улыбнулась. «Дело в зависти. Ян Эрик Шохольм уже лет двадцать пытается выговорить себе летние беседы. На шведском радио он уже притчево языцах. Я, наверное, случайно упомянула в его присутствии так, просто мельком, что завтра по радио будут передавать интервью со мной. И Джесси продемонстрировала равнейшие белые зубы, вероятнее всего, фарфоровые коронки». Винстон заметил, как внимательно она к нему присматривается. Похоже, Джесси обратила особое внимание и на сшитый на заказ костюм, и на часы. «Питер, а где в Эстерлине вы живете?» – спросила она. «Здесь, в замке?» «Да нет, снимаю дом неподалеку». «А, -а снимаете». Тогда вы, может быть, ищете какое-нибудь постоянное жилье? Что-нибудь более респектабельное?» Джесси снова улыбнулась и придвинулась ближе. «Завтра я буду показывать один особенный объект, немногим избранным, состоятельным клиентам. Если у странт, может быть, слышали, было бы очень-очень приятно, если бы вы пришли». Она коснулась его рукава. «Питер». Запах тяжелых духов был почти непереносимым. Винстон не удержался и покосился на Кристину. Ясно было, что бывшая жена откровенно подслушивает, да еще и с довольным выражением лица. Винстон открыл было рот, чтобы объяснить, что он, во-первых, не ищет жилье, а, во-вторых, он государственный служащий и с финансами у него дела обстоят так себе, но Кристина перебила его. «Он с удовольствием придет. Петер уже давно ищет дом, но ничего подходящего пока не нашел. Да, Петер?» и она многозначительно взглянула на Винстона. э ну, да, конечно», — согласился он после некоторых колебаний. «Отлично!» — Джесси снова улыбнулась. «Тогда, если в странт, то, что вам надо. Во всем Эстерлене другого такого дома нет. В буквальном смысле ради него стоит умереть».